В слишком много адреналина, чтобы обращать на это внимание. Над гребнем холмы, куда бутлегеры затаскивали поддоны со спиртным, поднимается тонкий серп луны. Чуть подсвечивает весь этот кошмар. Мельда видит, как Тесси вновь поворачивается к отцу, как просягивает к нему руки. «Папа! Папочка! Папочка! Пожалуйста, помоги нам! Няня Мельда сошла с ума!» Мельда не думает. Нагибается и хватает Тесси за волосы, которые тысячи раз мыло и заплетала в косички. Джон истлый кричит. «Мельда, нет!» Потом, когда он поднимает гарпунный пистолет и ощупывает песок рядом, с мертвой дочери в поисках второго гарпуна раздается другой голос. Он доносится из-за спины Мельды, с корабля, который стоит на якоре в Кадло. Голос гремит. «Не следовало тебе связываться со мной». Мельда, которая по-прежнему держит псевдотезию за волосы, утопленец брыкается и вырывается, но Мельда этого не замечает. Неуклюжий поворачивается в воде и видит ее, стоящий у борта, в красном плаще. Капюшон отброшен на спину, Мельда понимает, что Персе совсем не женщина. Она другая. Она за пределами человеческого восприятия. В лунном свете лицо у Персе мертвенно-бледное и всезнающее. Высовываясь из воды, руки скелетов салютуют ей. Ветер развивает ее волосы змеи. Мельда видит третий глаз во лбу Персе. Видит, что этот глаз видит ее. И вся воля к сопротивлению разом покидает бедную женщину. Однако в этот самый момент... Голова суки богини поворачивается, будто она что-то услышала, или кто-то на цыпочках подкрался к ней. Она кричит: "Что такое?". А потом: "Нет, положи это, положи. Ты не можешь это сделать". Но вероятно, Либбит может и делает, потому что образ этого существа на корабле начинает дрожать, расплывается и исчезает, тает в лунном свете. Руки скелета скрывают под водой, как будто их и не было. Все в Деймари тоже уходят, исчезает. Но близняшки вопят в унисон от боли и отчаяния, потому что все их, все их бросили. Мельда кричит хозяину. Теперь все будет хорошо. Она разворачивает к себе ту, что держит за волосы. Не думай, что утопленница будет докучать живым. Точно знаешь, что такое-то время не будет. Она кричит. Либет это сделала. Сделала. Она, Джон, и Слик рвет. Не прикасайся к моей дочери, черномазая дрянь. И второй раз стреля... стреляет из гарпунного пистолета. Вы видите, как гарпун попадает в цель, пробивая грудь няни Мельды. Если да, картина закончена. Боже, картина закончена. Глава двадцатая. Персе. На картине, не самый последний из законченных, тот день Эдгаром Фримантлом, но ей предшествующий, Джон Исли стоит на коленях рядом с телом мертвой дочери, а позади его над горизонтом только-только поднялся лунный серп. Няню Мельду я изобразил от бедра в воде. Девочек по обе стороны от нее, с мокрыми, поднятыми кверху, перекошенными от ужаса и ярости лицами. Древко одного из коротких грапунов торчит между грудями женщины. Ее руки сомкнулись на нем, а она в изумлении смотрит на мужчину, дочерей которого так старалась уберечь от беды. Мужчину, который называл ее «черномазой грянью», прежде чем убить. «Он кричал», — сообщил я. «Он кричал, пока кровь не хлынула из носа, пока кровь не хлынула из одного глаза». Просто удивительно, что не докричался до кровоизлияния в мозг. На корабле никого нет, — заметил Джек, — во всяком случае на рисунке. Нет. Персе ушла. Все произошло, как и надеялась няня Мельда. Происходящее на берегу отвлекло эту суку, и Либит успела с ней разобраться. Утопила, чтобы та заснула. Я постучал пальцем по левой руке Мельды, где нарисовал две дуги и крестик, символизирующий блик лунного света. Во многом ее план удался лишь потому, что Мельда... Надела браслеты матери. Что-то ей подсказала. Браслеты были серебряными, как известный подсвечник. Я посмотрел на Вайрмана. Вот я и думаю, что во всем этом есть и светлая сторона. Что-то хоть немного, но содействует нам. Он кивнул и протянул руку к солнцу. Оно грозило вот-вот коснуться горизонта. И тогда яркая полоса отблеска на воде, уже желтая, станет золотой. Но с наступлением темноты эти твари вступят в игру. Где сейчас фарфоровое персе? «Ты знаешь, чем все закончилось?» «Я не знаю точно, что произошло после того, как Исклей убил няню Мельду, но общее представление у меня есть. Элизабет, я пожал плечами, думаю, она обезумела на какое-то время, слетела с катушек. Отец, наверное, услышал ее крики, и, вероятно, только они смогли заставить его очухаться. Должно быть, он вспомнил, что, незирая на все произошедшее, здесь, в гнезде цапли, у него осталась живая дочь». Возможно, он даже вспомнил, что еще две его дочери находятся в тридцати или сорока милях от и понял, что теперь ему не остается ничего другого, как заметать следы. Джек молча указал на горизонт, который уже коснулось солнца. Я знаю, Джек, но мы ближе к цели, чем ты думаешь. Я достал из топки и положил наверх последнюю сегодняшних картин. Набросок, конечно, но улыбка узнавала сразу. Чарли, парковый Жакей. Я поднялся, мы отвернулись от залива и ожидающего корабля черного силы, это на золотом фоне. Видите, я заметил его по пути домой, настоящую скульптуру Жакея, не проекцию, которая пугала нас, когда мы только приехали. Они посмотрели. Я так нет, первым ответил Ларман, но думаю, что заметил бы, если бы она там была, мучачев. Я знаю, трава высокая, однако красную кепку трудно пропустить. Если, конечно, его не поставили в банановой роще. «Вижу!» — воскликнул человек, рассмеялся. «Черт, раздва!» — в голосе Вармона услышалась обида. «Где?» «За теннисным кортом». Вармон посмотрел, уже начал говорить, что ничего не видит, и замолчал. «Чтоб я сдох!» «Статую поставили вверх ногами, так?» «Да. А поскольку никаких ног нет, то ты видишь квадратный стальной постамент. Чарли стоит на том самом месте, которое нам нужно, Анига. Но сначала вы должны заглянуть в амбар.